Его Величество быстро-быстро заморгал, и в котелок капнула одинокая слезинка. «Ну, тогда я не знаю. Привяжите меня опять. Я потерплю. Когда-то же оно должно пройти». Рельмо в который раз вдохнул. «Теоретически должно, а практически не все до этого доживают. Ты, может, и выдержишь, эльфы действительно живучие. Но что от тебя останется после этого? Можно частично облегчить процесс». накачав себя обезболивающими, а с рассудком что делать? Что продаёт кошмарный последствия для психики? Если ты не сойдёшь с ума, какие-то расстройства всё равно появятся. И всё это ты нам устроил именно сейчас, когда ты срочно нужен на севере. Зачем? А как же здесь? За тем, что в мире всего 4 на пальцах показываю 4 телепорта диста полуэльфа, толик, у которого инспекция Матреяса Ленна, глава самой крупной школы на континенте, мафии, которая сейчас почти крглосоточно занята с Шиларом, и ты, раздолбай, которому нечего делать и который от безделья и скуки сам себя практически угробил. И это сейчас, когда нам нужна постоянная связь с Капой. Жак так и не придумал, как обмануть датчики. Угрюмо поинтересовался Амарга: "Нет, пока в нашем распоряжении нет ничего лучше того, что предложил Шилар". К счастью, Арао искренне жаждет сделать что-нибудь для смешного человека Плаксы, а Александр с восторгом воспринял идею полетать над континентом. Я объяснил им по карте, куда направляться, но как и в случае с Ольгой, летать они могут от пары дней до недели. Второй предложенный вариант я даже проверять не рискнул. Какой? заинтересовался Арландо, поднимая голову от котелка. Остановите себе сердце, чтобы протащить через кабину миной датчики, так же, как мы была таскали «Я согласен», — быстро выговорил его величество. «Так будет быстрее, а мне ничего не сделается. Эльфы живучие». «Тебя никто не спрашивал», — рявкнул Толик. «Чтобы решать подобные вопросы, надо быть хотя бы дееспособным». «А что сказал Шелар, который в любом состоянии дееспособнее вас всех?» — окрызнулся уязвленный король Мистралия. Рельмо сунул в карман телефон и поднялся. Дело не в том, что этот вариант опасен для тебя, а в том, что никто не знает, точно сработает ли он. И Шеллер тоже не знает. Поэтому проверять его идею, рискуя попасть в случай неудачи, я не стану. Сиди и жди Арао. Того, что привез Толик, тебе должно хватить дня на 4. Надо будет ещё привезёт. А если бы вы точно знали, что сработает, как бы вы практически остановили мне сердце? Не имелся Орландо, которого проблема уже заинтересовала с чисто научной точки зрения. Да так, взял бы, я остановил руками. Огрызнулся Макс и отбросив за спиной измасленную косу, вышел вон. Честно признаться, Кайден слегка побаивался встречаться с бывшим заместителем покойного брата Чаня, занимающим ныне должность начальника разведки, или как она там у них называлась. Он давно успел убедиться, что люди подобной морожной наместнику, обладая способностями и навыками позволяющим докопаться до истины и без применения магии. И у него всё просто холодело внутри, когда он представлял себе, что кто-то умный и квалифицированный догадается, кого покойный имел в виду, говоря о предателях. Но деваться было некуда. И оставалась лишь надеиса, что никому всё же не придёт в голову связать последние слова брата Чаня с ближайшим окружением повелителя. Глава департамента брат Эдвард, как он сам себя отрекомендовал, оказался совершенно не похож на предшественника. Крупный, плотно сбитый блондин с голубыми глазами, как и большинство местных, навязчиво похожий на дикаря. Единственным сходством, которое удалось обнаружить, была прохладная сдержанность, но до пугающей вечной мерзлоты брата Чаня этому было еще далеко. К сожалению, с явным видимым вполне человеческим огорчением признался брат Эдвард, ничего более конкретного выяснить не удалось – Перед смертью брат Чань успел ещё подтвердить, что люди, с которыми он встречался, ничего ему не сделали. Во всяком случае, я не могу иначе истолковать чёткий жест отрицания в ответ на конкретный вопрос. Но больше я ничего спросить не успел. Дать точное толкование его последним словам о болоте, комарах, шиларе и предателях, я не в состоянии, только версию. Увы. Я помню, как он старательно изобразил сочувствие Его стороу покусали комары на балосе, где он встречался с призраком Шелара. Но хотя наши комары, те ещё твари, они не ядовиты и уж тем более не способны вызвать трансмутацию. Призрак тоже не в состоянии причинить живому человеку реальный вред. Меня он преследовал почти 2 недели, но всё, чего смог добиться заставить нервничать и только. Может быть, повелитель сумеет разобраться в этой загадке, когда вернётся. Возможно, со вздохом согласился глава департамента. Какие будут указания до тех пор? "Храните", разрешил Кайден. "После трансмутации выделите из крови уже сработавший эликсир невозможно, так что тело нам ничего больше не поведает. А сейчас я попросил бы вас сопроводить меня в то место, где всё случилось. Хотите поговорить с теми людьми?" заинтересовался брат Эдвард. Вы подозреваете, что брат Чань мог что-то упустить? говорить с ними будете вы. Веская зрёк Кайден, награждая собеседника многозначительным взглядом, представится меня как доверенное лицо повелителя, но говорить будете сами. Задавайте им вопросы, вовлекайтесь в рассуждения, интересуйтесь их мнением. Словом ведите разговор, как сочтёте нужным. Мне требуется только время и возможность для сосредоточения. Я тоже не особенно верю в их виновность, но повелитель ещё до своего отбытия высказал пожелание узнать, кто эти господа, что у них на уме и честны ли они с нами в торговых вопросах. Понял, коротко кивнул глава департамента. Ни уточнений, ни дополнительных разъяснений ему не потребовалось. Как хорошо всё-таки, когда магия в мире обычное явление, и людям не нужно объяснять, что такое маг-менталист и как он работает. Условные названия, которые дал таинственный торговец мистралицы сна, оказались поразительно точными. Одноглазый в самом деле таковым являлся, а здоровый, хоть и не дотягивал до горы подобного избранника нимфы, действительно был крупным мускулистом, похожим больше на солдата, чем на торговца. Исполнительный брат Эдвард немедленно завёл стандартный расспрос о случившемся, а Кайден, не слушая ответов и сосредоточившись на ключевых словах, аккуносил в память господина Санчеса. который, разумеется, никаким санчасом не был, и как и подозревал сообразительный чань, только и думал, как бы партнёров по лавчe облапошить. Поверьте, мы сами глубоко шокированы случившимся и не можем понять, что именно произошло с глубоко уважаемым наместником. Да, они в самом деле ни в чём не виноваты, и по крайней мере один из них уж точно глубоко шокирован впервые в жизни в аочье увидев процесс трансмутации живого человека в упыря. Но при всем том, в глубине души просто счастлив избавиться от слишком сообразительного чая, и очень надеется, что следующий наместник окажется доверчивым лопухом. Ведь у них свои интересы, и в них совсем не входит установление власти ордена и повелителя в этом мире. У хозяев Санчеса свои виды на этот красивый и богатый мир. Они хотели бы править им сами. Для того и нужны им младцари. Господам очень мешают местные маги, особенно один. Странно, почему именно он? Кайден потянул за цепочку воспоминаний, связанных с придворным магом Местралии, и чуть не выпал из сосредоточения, селись удержать в горле возглас изумления, а на лице непроницаемое выражение. Кто бы мог предположить? Да у них тот клубок почище, чем в руководстве Ордена. Общение с бойцовыми котами явно сказалось на манерах Ее Величества не лучшим образом. Во всяком случае, именно так подумал Макс, услышав категоричное заявление, что он хрень какую-то несёт, и непостительный вопрос: кто этот бред придумал? Прежде чем он успел высказать своё возмущение, королева настойчиво постучала пальцем по шлему и добавила: Вы что, в самом деле собрались посадить элевиру верхом на дракона и пустить летать где попало, и всерьёз решили, что я улечу отсюда, бросив солдат? Если по второму вопросу ещё можно было поспорить, то первый уж точно убедительно доказывал, что почтенный Меддер, мягко говоря, упустил некоторые важные моменты, а проще выражаясь, ну, в целом, её величество уже выразилась. У вас есть идеи получше? огрызнулся он, уже воображая себе, как упирающуюся и вижащую Эльвиру пытается взгромоздить на дракона. И я отправляюсь маршем вместе с солдатами. недопускающим возражений тоном сообщила Кира. Преподобный Чен, Мэтрас Стеллы и Тереза высказали желание ехать с нами. Уж пару лошадей и одну повозку для полевого госпиталя дано нам выделить. Вам остаётся забрать только Эльвиру. И, кстати, Мэтро, вы можете мне так между нами объяснить, как этого мальчишку на самом деле зовут? Макс невольно усмехнулся. Помимо того, что Мануэль и Стелла за последние 10 лет так и не пришли к согласию в вопросе подходящего имени для ребёнка, бедняге за свою жизнь пришлось сменить ещё с полдесятка фальшивых имён и фамилий, в предающих к двум настоящим, из-за чего он покладист откликался на любое из семьи и приштравится тоже мог любым, который ему на момент вопроса более подходил под настроение. Я сам не знаю, признался он, даже родители путаются. Да любовь согладится, тут не в этом проблема. Согласна, Эльвира это проблема, кивнула Кира. Ну что ж, придётся за ней прислать такую же делегацию, какую вы за Александру присылали. А что делать? Она, конечно, не такая уж трусиха, но дракон для неё будет слишком. Эльвира не главная проблема. В конце концов, за ней действительно можно будет прислать делегацию или просто усадить её в вашу повозку. «А проблема в том, что вы, Ваше Величество, всех пересчитали и пристроили, а о собственном ребенке даже не вспомнили». Кира нахмолилась. «Отлично я о нем помню. Кстати, вы были правы. Он, правда, делается симпатичнее и уже не напоминает обезьянку. А чем дальше, тем больше походит не то на моего батюшку, не то на покойных кузенов Шелара. Я не сказала о нем потому, что сама еще не решила, как правильно я с ним поступить, и хотела посоветоваться с вами. Я боюсь за него». Вспоминаю, как меня пытались похитить. И страшно делается, как подумала, что это может повториться и не со мной, а с беспомощным младенцем. Его надо спрятать, надо его спрятать, чтобы я могла спокойно воевать, не переживая о ребёнке. "Постойте, вспыхтелся Маркс. Где это и с кем вы собрались воевать?" Как будто не с кем, врач нагрюзнул с королева. Не думайте же вы, что я намеренно спрятаться где-нибудь на севере сидеть там до конца войны, не беспокоить. Турмовать храм Белого Паука с двумя сотнями человек я не собираюсь, но пора уже начинать делать хоть что-то. Поэтому на север с Эльвирой я не поеду, как бы не хотелось мне увидеть Шелара. Кстати, что думает об этом он сам? Что еще рано, устало повторил Макс уже сто раз сказанные и со всех сторон обмусоленные слова. И коль уж зашла речь о его величестве, не знаю насчет преподобного, а вот Стелла точно нужна будет там». Сейчас пока речь идёт только о том, чтобы вытащить Шилара из того света, мы ещё можем без него обойтись. Но потом, когда он немного поправится, ему понадобится хороший хирург, самый лучший, какого мы сможем найти. И к тому же, как бы это точнее выразиться, из близкого окружения. В чём дело? Кира заметно встревожилась. С ним что-то не так? Я имею в виду, кроме того, что вы мне рассказали. Да нет, дело как раз в той самой ране. просто обработать её мы этой сами сумели. Взлечить можно магией. Но чтобы после этого Шелар смог более или менее нормально ходить, потребуется ещё несколько операций. А поскольку мы старательно скрываем, что он жив, кому попало эту работу не доверишь.